не поймет, что у вас за компашка!» Пробормотала я и направилась к двери. Дима шел сзади с моей сумкой в руках. Оказалось, что в доме с чертями есть еще и мансарда. Окна выходили во двор, и с улицы их не увидишь. Там нет отвели комнату. Она оказалась совсем небольшой, но уютной. Здесь же была ванная, выложенная белой плиткой. Между делом выяснилось, что в доме живет домработница, бабуля с редким именем Леоннелла. И с вполне обычным отчеством Викторовна. Было ей лет семьдесят, и как она управлялась таким большим хозяйством, оставалось лишь гадать. Но управлялась неплохо. В доме царил образцовый порядок. Первым делом меня накормили. Обедали в кухне, хотя сам хозяин предпочитал столовую. Ее я тоже смогла увидеть. Большая комната с камином, двумя зеркалами по углам, шкафом, забитым антикварной посудой массивным столом, за которым при желании могли разместиться человек двадцать, и энным количеством стульев с позолотой. Само собой, я попыталась разговорить Леонеллу Викторовну, а того и предпочла демократичный обед в кухне. Однако мое любопытство мгновенно пресекли. Максимильян Эдмундович не любит, когда прислуга много болтает». «Прислуга?» — брякнула я. «Но если меня от этого слова покоробило, то ее, судя по всему, нисколько». «Вы давно у него работаете?» «Двадцать лет». «То есть вы помните его еще ребенком?» «Он несколько старше, чем выглядит. Если у вас возникнут вопросы, лучше обратиться к хозяину». «А вы? Вы родились в этом городе?» «Решилась я третья». «Я родилась довольно далеко отсюда и не раз меняла место жительства вместе с хозяином». «Очень хорошо платит?» «Он мне как сын. Своей семьи у меня никогда не было, и у него тоже». Потом у женщины было ясно, откровенничать со мной она не собирается, пока держится в рамках приличий. Но если я начну докучать, запросто нарвусь на грубость. С едой она быстро покончила, сложила тарелки в посудомоечную машину и ушла. На ее присутствие в доме намекал пылесос, звук которого я время от времени слышала. Мне ничего не оставалось, как бродить по дому и разглядывая предметы интерьера, пытаться понять, чем живет хозяин. Но и с этим все не так гладко. Большинство комнат оказались заперты, ключи в замках, само собой, не торчали, возбуждая фантазию. Чего Максимилиан там прячет? В том, что прячет, я не сомневалась, хоть и было это чистым ребячеством. И воображала себя в замке Синей Бороды только запертых дверей не одна, а целых пять. Столько я насчитала. Я даже пробовала заглянуть в замочную скважину, Сама над собой посмеиваясь, сердце вдруг начинало биться учащенно, и я всякий раз вместе с раздражением испытывала тайное удовлетворение, ничего, кроме темноты, не обнаружив. Ближе к вечеру Лионелла застукала меня за этим занятием, неслышно подойдя сзади в своих войлочных тапках. А когда я, пискнув «Ой!», поднялась с пылающей физиономией, достала из кармана фартака связку ключей, открыла дверь, распахнула ее, щелкнула выключателем, и сделала приглашающий жест. Сама осталась в коридоре. Комната оказалась самой обыкновенной, хотя в стоявших до потолка шкафах с глухими створками могло храниться что угодно. К шкафам прилагался диван, покрытый персидским ковром, кальян на низком столике и рисунок, изображавший женщину-кошку. Мастерская работа. Я почему-то сразу решила, что рисовал ее Максимилиан, Он не прячет здесь монстров! С легким намеком на презрительную усмешку заявила старушенце, а я в отместку спросила: А где он их прячет? Вражение ее лица изменилось, став суровым, я бы даже сказала, непреклонным. Вам лучше не знать, после короткого раздумья заявила она. Как же, как же, засмеялась я. Имейте в виду, запугать меня не так легко, и вашего Максимильяна я совсем не боюсь. А зря! заявила старуха и степенно удалилась, не забыв запереть дверь. В магазин я тоже заглянула и немного поболтала с милейшим Василием Кузьмичем. Одна беда, беседу он вел исключительно о книгах. На мои вопросы касательно обитателей дома снисходительно улыбался и спешил перевести разговор на очередной манускрипт. Даже что-то выразительно прочитал мне на старославянском, запрокидывая голову и выставив вперед руку, как актер в провинциальном театре времен Александра Островского. Здесь все слегка с приветом. Вынесла я вердикт, прихватила книжку, судя по обложке, что-то приключенческое, изданное в 1959 году, и отправилась в Мансарду. Вообще-то ничто не мешало мне уйти отсюда. То есть, никто не мешал. Хотя и тут наверняка не скажешь. Может, не мешал, потому что не пробовала? Воображение рисовало картины одну забавнее другой. Леонелла превращалась в ведьму с огромной бородавкой на носу, а милый старичок — в вампира. Впрочем, роль Дракулы очень подошла бы самому Максимилиану. Весь день его в доме не было. Или он хотел, чтобы я так считала. Появился вечером. После того, как, поужинав в одиночестве, я завалилась спать, в основном от безделья. В комнате был телевизор, но мне и в голову не пришло его включить. В этом доме он воспринимался чем-то чужеродным и абсолютно ненужным. Я лежала, прислушиваясь к тишине дома, и вскоре до меня донесся голос Бергмана. Шаги по шаткой лестнице и вновь тишина. С полчаса я уговаривала себя уснуть, но точно против воли, повинуясь мощному притяжению, книжка «Благородные герои, которые искали приключения во времена Кромвеля», как видно, повлияла на мой словарь. Короче, я встала, оделась и спустилась этажом ниже, где были личные покои Максимильяна. В коридоре горела лишь одна лампочка, и сам он подозрительно напоминал переходы какого-нибудь средневекового замка. Я потянула на себя ближайшую дверь, решив обойтись без стука, и тут же услышала. «Заходи. Я ждал тебя еще минут двадцать назад». В тот вечер Максимилиан электричеством пренебрег. А может, это был какой-то ритуал? Он сидел за столом без привычных очков, в черной рубашке, с распахнутым воротом, На шее под самым горлом виднелся медальон на серебряной цепочки, круглый, с неровными краями и странными насечками вроде пиктограммы. Слева стоял подсвечник с двумя свечами, их пламя освещало стол, но сама комната тонула в полумраке, и фигура Максимилиана точно выступала из темноты, постепенно проявляясь. Лицо его казалось бледнее, а глаза ярче, и я растерянно подумала, какого они на самом деле цвета. Он не спеша раскладывал карты и успела заметить мечи и чаши, карты Таро. Села в кресло и спросила, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, без эмоций. А они у меня, конечно, были. «Что нового?» «Был у Басова», — ответил он, продолжая раскладывать карты. Рассказала о находке. «Как он это воспринял?» «Мужественно». «Но когда я отъехала от офиса, навстречу мне попалась машина скорой помощи». «В общем, сейчас басс в больнице». «Неудивительно. Надеюсь, фотографию ты ему не показал?» И «Я милосерден». «Вот уж не думаю», — не удержалась я. «Милосердие бывает разным». Хирург отрезает ногу, пораженную гангреной, чтобы спасти больного. «Ага, ты вроде санитара леса. Жрешь только слабых зайчиков, которым и так недолго осталось». «Странные тебя посещают идеи», — хмыкнул он и продолжил войны поэт заняты поисками. А ты?» «А я размышляю». «Хочу поговорить с тобой», — решительно произнесла я. «О Диме, то есть она с ним». «Вас с ним не существует», — сказал он. «По крайней мере, я в этом уверен». «А не пойти бы тебе...» — нараспев начала я и со злостью продолжила. «Только попробуй вмешаться». «И что будет?» Поднял он брови и тут же улыбнулся. «На самом деле я не собираюсь вмешиваться. Я могу предупредить или дать совет. Вы сами поймете, что не созданы друг для друга, угробив на этом много нервов и сил. «Откуда тебе знать?» — рявкнула я. Он встал и прошелся по комнате, остановился где-то позади меня, Мне хотелось повернуться, но я запретила себе делать это, хотя его присутствие за спиной очень беспокоило, даже пугало. Легкий шорох и дыхание на моей щеке. Он стоял почти вплотную. Шепнул в ухо. «Я знаю твои сны». А я вздрогнула, резко повернула голову и встретилась с ним взглядом. «Те самые сны, что ты безуспешно пытаешься вспомнить. Хочешь, я помогу? Обойдусь. Отрезала я. Как знаешь, засмеялся он, отходя на шаг. Ты поторопилась, девочка. То, что простительно тебе, непростительно поэту. Он был предупрежден. Если Димка не дурак, он быстро поймет, ты чокнутый манипулятор. Смотри, перебил он, садясь за стол, достал из шкатулки слоновой кости колоду карт и начал раскладывать. Девушка, произнес он. Она ключевая фигура. Рядом трое мужчин. Лучший друг, возлюбленный и злейший враг. Все карты собраны, но мы не знаем, кто есть кто. Ты сделала выбор и ошиблась. Я увидела брошенную сверху карту, костлявая старуха с фонарем в руке. — Что это за карты? — насторожилась я. В тот момент даже его предсказания не интересовали меня так, как это. — Взгляни, — усмехнулся он. Я подошла ближе. Если это карты Таро, то какие-то странные. — Джокер. Я уставилась на его лицо, хмурясь и недоумевая. Сердце ухоло в груди. У Джокера лицо Максимильяна. Слева от центральной карты валет с лицом Димы. И король, у него физиономия Вадима, а в центре, прикрытая картой смерти, лежала дама червей с моим лицом. Но вовсе не это поразило. Карты были старыми. И даже не их вид. Изображение и бумагу убеждали в этом. Я просто знала, что это так. «Кто ты, черт тебя, дери!» прошептала я, не в силах отвести взгляда от карт. «Заблудившаяся душа, как и ты», — со смешком ответил он. «Думаешь произвести впечатление дешевыми фокусами?» Точно очнувшись, спросила я. «Эти карты ты сам состряпал, чтобы морочить голову дурачкам?» «Это ты так о возлюбленном?» Он широко улыбнулся и продолжил. «Карты появились у меня много лет назад. Я даже толком не знаю, откуда они взялись. Возможно, принес кто-то из клиентов, когда меня не было в магазине. Я вынул их из шкатулки, и с тех пор моя жизнь изменилась». «Твоя тоже изменится». Он замолчал, продолжая разглядывать меня, точно надеялся отыскать перемену уже сейчас. А я сказала, «Я хочу, чтобы ты знал. Как только мы закончим это дело, я уйду. И Дима тоже уйдет». Он криво усмехнулся и покачал головой. «Это не в твоей власти». И в голосе мне почудилось сожаление. Я торопливо покинула комнату, в досаде хлопнув дверью. Утром мы встретились в столовой, куда я спустилась, чтобы выпить кофе. Оказалось, что все трое уже завтракают. Леонела поставила огромный кофейник на стол и с достоинством удалилась. Вадим приподнялся, разлил кофе в чашки и одну подал мне. «С добрым утром, красотка!» «Привет», — буркнула я, устраиваясь за столом. Дима, как всегда, уткнулся в компьютер, но на меня все же обратил внимание, улыбнулся и кивнул. Максимилиан на мое появление никак не отреагировал, и это неожиданно задело. «Есть успехи?» — обратилась я к воину, чтобы молчание за столом не вышло тягостным. Он скрыл забавную физиономию, которая должна была означать «успехи в перспективе». «Вчера в вечерних новостях сообщили о находке возле карьера», — сказал он. «Егора и Мельникова опознали сразу, личность второй блондинки тоже быстро установили». Девчонка жила в поселке неподалеку от решетого. 9 марта поссорилась со своим парнем, когда они оттягивались в ночном клубе, и домой отправилась одна. Больше ее никто не видел. Сначала подозревали ее парня, потом была версия, что кто-то сбил ее на дороге, а тело спрятал. В общем, девушка числилась пропавшей без вести. Сколько ей было лет? 15. Пятнадцать лет. Подходящий возраст для ночных клубов подал голос Максимилиан. «Паспорта на входе не спрашивают, если ты не выглядишь младенцем», — отозвался Дима. «А девчонки так красятся, что возраст на вскидку не определишь. За последний год в области четыре подобных случая, два в районе Решетова и два в соседних районах. Потеряшек наберется три десятка. Но меня интересовали блондинки 15 шестнадцати лет. Примите мои поздравления. У нас в самом деле серийный маньяк». «Хэк, невидаль!» фыркнул Вадим. «Мы об этом знали с самого начала, как только занялись старшей дочкой Басова. Она исчезла, ее подружки тоже. Еще одну девчонку нашли мертвой. Все учились с ней в музыкальной школе. За восемь лет маньяк несколько поменял охотничьи угодья. Девчонка, которую мы нашли в колодце, исчезла 9 марта. Придется еще раз прочесать всю округу. Вдруг в одной из гостиниц останавливался наш маньяк, интеллигентный дядя с бородкой на Рено». Хотя бородку можно сбрить, а машину поменять, но пошарить надо. Кто со мной? Ясно, добровольцев нет. Дима, друг мой, не хочешь составить компанию? Не хочу, — покачал он головой. У меня тоже кое-что есть. Я поинтересовался финансами госпожи Басовой и выяснил кое-что интересное. Больше семи лет она перечисляет деньги некоему фонду. Что за фонд? проявил интерес Максимилиан. «Что-то лошадиное». «Что? То ли конно-спортивная секция для слаборазвитых детей, то ли санаторий для лошадок, оказавшихся неудел. То и другое умудряются совмещать, но не это главное. У богатых, как известно, свои причуды. Могут жертвовать на покупку новой шубы суслику». Любопытно, что часть денег фонд переводит на счет некой Лопаткиной Софьи Александровны, 27 лет. Чем занимается и за что ей такое счастье, не ясно. Деньги не сказать, чтобы огромные, однако вполне приличные. Часть остается у фонда, но большую часть получает Лопаткина. «Знаешь, где ее найти?» — спросил Максимилиан. «Само собой, далековато отсюда, километров четыреста». «Тогда бери девушку и немедленно отправляйся». «Это, признаться, удивило. Я-то думала, Максимилиан постарается, чтобы мы держались друг от друга на расстоянии. Это вчерашний разговор подействовал?» «У меня тоже кое-что есть», — сказала я, и мужчины дружно посмотрели в мою сторону. «Кое-какие умозаключения». «Вуаляй!» Валяй! поторопил Вадим, намазывая черную икру на булку с маслом. «Завтраки здесь были королевские». Девушки, похищенные или погибшие до Жени Басовой, и те, что мы нашли в колодце, блондинки 15-16 лет. Сама Женя старше. На момент исчезновения ей исполнилось 18, правда, буквально за неделю. Она уже закончила и общеобразовательную и музыкальную школу. Собралась поступать в университет, музыкальную школу продолжала посещать, потому что играла в ансамбле, участницей которой была и Люба Бережная. Жене восемнадцать, и она, судя по фотографии, брюнетка. Вадим присвистнул, а Максимильяну удовлетворенно кивнул. Я тоже подумал об этом. И еще, добавила я, я видела ее фотографию, держала в руках. Девушка жива. Что ж ты раньше молчала? Выругавшись сквозь зубы, задал вопрос Вадим. А ты не спрашивал? И вряд ли бы поверил. Это да кивнул он. «Братья и сестры, это существенно меняет дело. Предлагаю фантастическую версию. Басов сам спрятал дочь, испугавшись, что маньяк и до нее доберется. Деньги переводят девчонки, чтобы жилось веселей, причем не сам Басов, а сестра в целях конспирации. А что, мне нравится?» А если девица решила, много денег не бывает, как раз после того, как Егор попытался ее разыскать? а он пытался, верно. То есть догадывался, что все не так просто, и наезжали на папу не конкуренты, а родная дочурка, которая притомила и ждать наследства. Дима обвел нас взглядом и закончил. Она не исчезла. Она сбежала. И теперь стала единственной наследницей сразу двух состояний — отцовского и теткиного. «Круто — Круто! — хмыкнул Вадим. — Твоя фантазия богаче моей. Так мы маньяка ловим? «Или беглую стерву?» «Одно другому не мешает», — усмехнулся Дима. «Смею напомнить», — заговорил Максимилиан. «По условиям соглашения с Басовым мы должны найти убийцу и его дочери Анастасии. Мы это сделали. Виновные уже дали показания в полиции. По договору с его сестрой мы обязались найти ее племянника, что тоже сделали. Об этом она уже наверняка знает. Не от нас, а от брата, если он решился ей рассказать» либо из вечерних новостей, что куда хуже. Старушка, вероятно, согласится продлить с нами контракт, чтобы выяснить, кто лишил жизни ее любимца. Здесь все безупречно. Но если Басов действительно спрятал старшую дочь, наши действия ему не понравятся. И это еще мягко сказано. «А если Мочилова в самом деле она устроила?» — сказал Вадим. «И это ее дружки мотель отель спалили». «Мы должны предупредить клиента о своих намерениях. Но сейчас он в больнице, и я не уверен, что наш разговор принесет пользу его здоровью». «И что прикажешь делать?» — скривился Вадим. «Работать аккуратно. По этой девушке выяснят, кто получает деньги от фонда, но на связь с объектом не выходят». В город, где жила Лопаткина Софья Александровна, мы прибыли уже после обеда. Пришлось воспользоваться машиной Димы, Мою Вадим отогнал приятеля, который обещал ее отремонтировать, и при этом не задавал лишних вопросов. Машину вела я, а Дима хоть и просидел всю дорогу, уткнувшись в компьютер, новыми сведениями о Лопаткиной похвастаться не мог. Где работает — неясно, с кем живет — тоже. Дом оказался обычной девятиэтажкой в спальном районе. «В контакт входить не велено, спрашивается. «Зачем мы сюда приперлись?» паркуясь неподалеку от нужного дома, ворчала я. «Удостовериться, что Лопаткина на самом деле басова или убедиться в обратном?» — ответил Дима. «И как мы это сделаем? Будем ее во дворе караулить?» «Тоже, кстати, выход. Предлагаю самое простое решение. Берем стопку бланков и отправляемся по квартирам с вопросом, как вы оцениваете работу вашего Жека. Нет, так мы здесь на неделю зависнем». «Довольны ли вы кабельным телевидением? И какие каналы вам больше нравятся?» «Сгодится». «Сейчас найду фирму, которая обслуживает этот дом». «Тогда мне лучше идти одной», — сказала я. «Парни вроде тебя не занимаются опросами населения». «Это комплимент или мне стоит задуматься?» «Это комплимент. Надеюсь, я произвожу впечатление студентки, решившей подработать. В этом сарафанчике тебя можно принять за школьницу». «Разве что с перепои или с катарактой на глазу». Вообще-то это был комплимент. «Спасибо. Я оценила. Домофон явился непреодолимым препятствием на пути в подъезд. Я набрала номер квартиры, которая по прикидкам находилась под квартирой Лопаткиной, но мне не ответили, только с четвертой попытки повезло, и меня без особой охоты впустили в подъезд. Нужная квартира была на третьем этаже», Я решила не терять время и начать опрос с ближайших соседей. И вновь разочарование. В одной квартире разговаривать со мной не пожелали, в другой обреталась глуховатая старушка, которая не могла взять в толк, что от нее хотят. Не желая более тратить время впустую, я подошла к 35-й квартире и надавила кнопку звонка. Ожидание казалось томительным, хотя длилось не больше минуты. Я уже подумала... Невезение прилипло ко мне основательно. Но тут дверь распахнулась. На пороге я увидела женщину лет сорока в леггинсах, старенькой футболке и пестрой косынке. Домработница, решила я и оказалась неправа. «Ты к сонке, что ли?» — спросила женщина. Голос у нее был до того низкий, что вполне подошел бы мужчине. «Да. Она дома?» она здесь больше не живет. «А вы?» «Я хозяйка квартиры. Чего стоишь? Проходи». Вдруг предложила женщина, и я, не веря в свое счастье, вошла. Мы договаривались по поводу работы, промямлила нерешительно. Работы? <свят> вот уж не знала, что ее работа интересует. Вы не поняли, это она мне с работой помочь обещала. Чудеса! Насколько я знаю, она нигде не работала. Правда? Он Мне сказала, что она топ-менеджер в крупной фирме. Топ-чего? — хмутнула женщина. Сонька год у меня квартиру снимала и сомневаюсь, что хоть раз за это время о работе подумала. Но на что же она тогда жила? А черт ее знает. Видела один раз письмо из какого-то фонда. Соньки адресованные. Сама из почтового ящика вынимала, но в конверт не заглядывала. А должно быть зря. Может, папаша богатый, хотя вряд ли богатый папаши деток за границу отправляют в Англию или еще куда. Может, любовник при деньгах. За квартиру она всегда исправно платила. Мужики к ней захаживали, но соседи на шум не жаловались, хотя в друзьях у нее форменная шпана. «Вы их видели?» Пару раз, когда проверить пришла, как тут вообще. Сидит на кухне хмырь с мерзкой мордой и мне заявляет, «Тебе деньги платят не для того, чтобы ты тут без ныряла. Я хотела ответить, но, веришь, так взглянул, что меня из собственной квартиры как ветром сдуло. Грешным делом хотела к участковому сходить, пусть проверит, что за люди. А ну как террористы. Я достала фотографию Евгении Басовой и протянула женщине. Это Софья? Она долго вертела фотографию в руках. «Волосы у нее сейчас короткие и железо на лице с полкило. Смотрит так точно, вот-вот кинется. Ну, вообще-то, похоже. Откуда фотокарточка и кто -то такая? Врать не вздумай, то полицию вызову полиции я не боюсь фотографию эту дал мне отец софья он ее разыскивает я работаю в частном детективном агентстве документ какой есть нам не положено зато мы платим за сведения сколько зависит от того насколько интересными фактами вы располагаете ладно пошли на кухню мне окно дамыть надо после соньки убираюсь тетка взгромоздилась на подоконник где ее дожидалось ведро и тряпка я взяла стул и села поближе к окну Когда вы сдали квартиру? В июне прошлого года. Сонька мне не приглянулась из-за железо на морде, но когда я цену назвала, согласилась сразу и заплатила за три месяца вперед. Паспорт ее видели? А то, и ксерокопия у меня есть. Договор заключили, все как положено. Если честно, хлопот с ней не было, ни шумных пьянок, ни скандалов. Так, музыка иногда орет, но днем. О ее делах я ничего не знаю. Про работу спрашивала, но она сказала, что уволилась место ищет. Так весь год, видать, и проискала. Вчера вдруг позвонила и говорит «С квартиры съезжаю», хотя до конца месяца заплачено. «Люди так делают?» «Предупреждать надо, я б на ее место нашла кого-нибудь. Теперь квартира простаивать будет». В общем, разозлилась я на нее, к вечеру опять позвонила. Ключи на кухонном столе, дверь захлопнула. «Нормально, а?» «Я сюда». «Все на своих местах, слава богу». «Еще и деньги за коммуналку оставила». Вещей у нее немного было, только одежда. Ложки, чашки, на, все мое. В общем, упорхнула птичка. Она что ж, из дома сбежала. Да, Софья ничего не рассказывала о том, где раньше жила. Мы с ней за душевных бесед не вели. По паспорту она с Дальнего Востока. Я спросила, как же ее к нам занесло? Сказала, что училась в Питере, а сюда к подруге приехала. Вот так. «Вчера вам не показалось, что она чем-то расстроена или напугана?» «Это я расстроилась, и даже очень. Опять квартирантов искать. Хороший квартирант сейчас, на вес золота. А она...» «Да нет, говорила спокойно. Я, правда, спросила, чего съезжаешь-то. А она мне с парнем сошлась, у него своя квартира. Только вранье это». «Почему?» — насторожилась я. «Потому что такси вызвала, и соседка слышала, как она сказала, когда в машину садилась. В аэропорт. Жара, окна в машине открыты». «В котором часу она уехала?» «Где-то около семи, сразу после того, как мне позвонила». «Ну что, стоят мои сведения денег, или зря с тобой болтала?»